Глава 23. Исход. Дерри 9.00. 10.00. В 10 минут десятого скорость ветра на Дерри в среднем составляла 55 миль в час с порывами до 70. Анемометр в здании суда зафиксировал один порыв в 81 миль, после чего стрелка свалилась на ноль. Ветер вырвал установленный на крыше вращающийся датчик и забросил в залитый дождем сумрак дня. Как и кораблик «Джорджа Денбро», его больше никто не видел. К 9.30 то, что в департаменте водоснабжения считали совершенно невозможным, могли бы в этом поклясться, стало не только возможным, но и почти неизбежным. Центр Дерри могло затопить впервые, С августа 1958 года. Тогда многие старые дренажные трубы оказались забитыми или разрушились во время неожиданно сильной грозы. Без четверти десять мужчины с суровыми лицами съезжались к обеим сторонам канала на легковушках и в пикапах. Безумно рябущий ветер пытался содрать с них непромокаемые куртки и дождевики. Впервые с октября 1957 года на бетонных берегах канала начали укладывать мешки с песком. Арка, в которую уходил канал, чтобы пройти под перекрестком, где сходились три улицы, заполнилась водой практически доверху. Здесь пройти по главной улице – канальной, И у подножия холма подъем в милю можно было только на своих двоих. И те, кто, расплескивая воду, спешил помочь в укладке мешков с песком, чувствовали, как гудят у лица от безумного потока, проносящейся под ними воды. Примерно так же гудит и эстакада автомагистрали, если по ней проезжали мимо друг друга тяжело груженные трейлеры. Но здесь вибрация была постоянной, и люди радовались, что находится в северной части центра города достаточно далеко от этого мерного урчания, которое скорее чувствовалось, чем слышалось. Перекрывая шум дождя и воды в канале, Гарольд Гарденер спросил Альфреда Зитнера, которому принадлежало риэлторское агентство Зитнера, расположенное в западной части города, не провалятся ли улицы? Зитнер прокричал в ответ, что скорее замерзнет ад. Перед мысленным взором Гарольда на мгновение возникли Адольф Гитлер и Иуда искориот катающиеся на коньках. А потом он продолжил укладывать мешки с песком. Вода лишь на какие-то три дюйма не доходила до края бетонных стен канала. В пустоши Кендус -Кик уже вышел из берегов и не вызывало сомнений, что к полудню там образуется огромная, неглубокая, вонючая... Озеро, из которого будут торчать кроны деревьев и некоторых кустов, а вся остальная буйная растительность уйдет под воду. Мужчины продолжали работу, останавливаясь лишь, когда заканчивались мешки с песком, а потом без десяти, десяти их, вогнал в ступор жуткий грохот. Позже Гарольд Гарденер сказал жене, что подумал, а не настал ли конец света? Но центр города не провалился сквозь землю. Тогда не провалился. Зато рухнула водонапорная башня. Только Эндрю Кин, внук Норберта Кина, своими глазами видел, как это произошло. Но в то утро он выкурил уж очень много колумбийской красной и поначалу подумал, что у него глюки. Он бродил по залитым дождем улицам Дерри примерно с восьми утра, отправясь путь чуть ли не в ту самую минуту, когда душа доктора Хейла поднималась в небо, где ее ждала большая семейная медицинская практика. Он вымок до нитки, сухим оставался только пакетик с двумя унциями марихуаны, который Эндрю держал под мышкой. Но совершенно этого не чувствовал. Его глаза широко раскрылись. Он как раз добрался до мемориального парка, граничащего с холмом, на котором высилась водонапорная башня. Если только он не ошибался, водонапорная башня наклонилась. как та грёбаная башня в пизе, красующаяся на всех этих коробках с макаронами. «Вау!» — воскликнул Эндрюкин. Его глаза раскрылись еще шире, будто изнутри их подпирали маленькие пружинки. И тут же послышался скрежет. У него на глазах наклон водонапорной башни. Все увеличивался, не увеличивался. Эндрю застыл, как столб. Мокрые джинсы прилипли к тощим ягодицам. Мокрая головная повязка с узором поисли роняла на глаза капли воды. Белые плитки отваливались со стены водонапорной башни, обращенной к центру города. Нет, не совсем. Отваливались, скорее отскакивали. Заметная трещина появилась примерно в двадцати футах над каменным основанием башни. и Из трещины ударила вода, а плитки теперь уже не отскакивали, отлетали, их уносило ветром. В водонапорной башне что-то заскрежетало. И Андрей увидел, как она движется, будто стрелка огромных часов от двенадцати к часу или двум мешочек с травкой выпал из подмышки и застрял в рубашке у ремня. Андрей этого не замечал, стоял как зачарованный, из башни донеслись резкие звенящие звуки, будто одна за другой лопались струны самой большой в мире гитары. То рвались тросы, установленные внутри цилиндра, которые должным образом... компенсировали напряжение, создаваемое давлением воды. Водонапорная башня начала клониться. Быстрее и быстрее доски и балки ломались, щепки летели в воздух. — Грёбанный насрать! — прокричал Эндрюкин, но его голос растворился в грохоте падения водонапорной башни и рёве одного с тремя четвертями миллионов галлонов. Без малого восьми тысяч тонн воды, выливающихся из боковой трещины, вода выплеснулась серой приливной волной. Не, конечно, будь Эндрю с той стороны водонапорной башни, куда покатила эта волна, он бы тут же отправился в мир иной. Но бог благоволит пьяницам, маленьким детям и торчкам. Эндрю стоял в таком месте, откуда мог все видеть, но на него не попало ни капли, вылившейся из башни воды». Гребанные спецэффекты!» — прокричал Эндрю, когда волна пронеслась по мемориальному парку, как нож бульдозера, срезав солнечные часы, рядом с которыми частенько стоял мальчик. Звали его Стэн Суперменурис, не наблюдал за птицами в отцовский бинокль. «Стивену Спилбергу и не снилось!» Не устояла и каменная купальня для птиц. Какое-то мгновение Андрю видел, как она переворачивалась. Купальня на постаменте. Постамент на купальне, а потом все исчезло. Клены и березы, которые отгораживали мемориальный парк от Канза стрит пошибало, как кегли в боулинге. Падая деревья, порвали все провода. Волна перехлестнула через улицу, начала расширяться. Все больше напоминая воду, а не нож бульдозера, который срезал солнечные часы, купальню для птицы деревья, но ей хватило энергии, чтобы сорвать с фундаментов десяток домов, которые стояли на другой стороне Канза-стрит, и скинуть их в пустошь. Они свалились туда с тошнотворной легкостью, в большинстве своем целыми. Эндрюкин узнал один из них, принадлежавший семье Карла Массенсика. Мистер Массенсик преподавал ему в шестом классе. Настоящий зверь. Когда дом переваливал через край склона и скользил вниз, Эндрю Кин осознал, что видит свечу, ярко горевшую в одном из окон, и на мгновение задался вопросом, а может, все это ему только чудится, если вы понимаете, о чем речь. Но тут же в пустоши раздался взрыв, и взметнулось желтое пламя, словно от лампы Коулмана. Фонарь Коумана, переносная лампа, в которой источником света является горящий сжиженный газ. Вспыхнула солярка, вытекающая из пробитого бака. Эндрю смотрел на дальнюю сторону Канзас-стрит, где всего лишь сорок секунд назад аккуратным рядком стояли дома представителей среднего класса. Теперь они исчезнувший город, и тебе лучше в это поверить, сладенький. На их месте осталось десять подвалов. Издали напоминавших бассейны. Последнюю мысль Андрю хотел озвучить, но кричать больше не мог. Его кричалка, похоже, свое отработала. Диафрагма ослабела и стала бесполезной. Он услышал несколько сопровождаемых хрустом ударов, словно великан спускался по лестнице в сапогах с насыпанными в них крекерами. Эта водонапорная башня скатывалась с холма, гигантский белый цилиндр, выплескивающий из себя остатки воды, а концы толстых тросов, удерживавших ее на месте, метались из стороны в сторону и щелкали, как металлические хлысты, прорвали канавы в мягкой земле, которые тут же заполнялись дождевой водой. И на глазах Эндрю, который стоял, вдавив подбородок между ключиц, Водонапорная башня уже в горизонтальном положении длиной более 125 футов взлетела в воздух. На мгновение застыла сюрреалистический образ, какие, наверное, приходят в голову одетым в смирительные рубашки обитателям комнат с мягкими стенами. С помятой, блестящей от дождя наружной стенкой, разбитыми стеклами, болтающимися оконными створками, мигалкой, все еще продолжающей мигать, на крыше, призванные предупреждать о препятствии, низколетящие самолеты. А потом упала на улицу с рвущим барабанные перепонки грохотом. На Канза стрит хватало воды, вылившейся из водонапорной башни, и теперь вся она текла к центру города, с холма подъем милю. «Там тоже есть дома», — подумал Андрюкин, и внезапно колени у него подогнулись. Он тяжело плюхнулся на пятую точку, и брызги полетели во все стороны. Он смотрел на разбитый каменный фундамент, где всю его жизнь стояла водонапорная башня. Смотрел и гадал. Поверит ли ему кто-нибудь? Гадал, а поверит ли он себе?